Четвертый уровень. И Вайнер падет. Ленни находился в пустом белом пространстве, где он смотрел на обыкновенного человека, сидящего на престоле вседержителя Вайнера, и одетого в классическую одежду. Черный пиджак, белая майка, черные брюки и белые туфли. Как аристократ, он держал в правой руке сигарету в особом устройстве и сдержанно, без каких-либо эмоций, спросил Ленни. «Итак, ты добрался до самого финала. Мало кто мог предположить, что ты со мной встретишься. Начнем, пожалуй, с главного вопроса. Какой сон тебе приснился, о котором ты рассказывал Патрику?» «Мне приснилось, что Вайнер падет. Ты же понимаешь, что твой сон неосуществим». «Вы ошибаетесь. Я первый в игре, кто добрался до четвертого уровня. Я знаю, что вы должны выполнить мое любое желание. Ты прав. У тебя есть выбор. Либо игра закончится раз и навсегда, либо твоя жена выздоровеет от смертельного недуга. Еще никто не выигрывал у самой игры. Ты можешь сделать это первым». «Ты либо тот, кому удастся первым сделать невозможное, и твой сон сбудется, но твоя жена умрет. Либо игра продолжит существование, и твоя жена будет жить. Так что ты выберешь, великий пророк?» — спросил Вседержитель Вайнера с ухмылкой на лице. Ленний смотрел на Вседержителя Вайнера и сжал кулаки от злости и безысходности». Он понимал, что, возможно, первый и последний раз в истории Вайнера у игрока появилась возможность спасти будущих игроков от неминуемой смерти и что все, кто умер в игре, погибли не напрасно, если он пожелает уничтожить беспощадный проект смерти. Однако он не мог пожертвовать своей любимой, потому что никто другой не сделает его счастливым. Только она — лучик света в этом мраке современности. «Классическая вилка, где можно спасти жизни многих будущих игроков, либо своего дорогого человека». Ленни решил для себя философскую головоломку. Этот вердикт первого игрока, кто добрался до четвертого уровня, ожидал вседержитель Вайнера. «Ты победил. У меня нет выбора. Я люблю свою жену и не могу поступить иначе. Но...» Что же, нам не стоит доверять предсказаниям. Они имеют свойство не сбываться. Дорогие зрители, вы наблюдали самое глобальное шоу в мире «Вайнер». «Вайнер» — смертельное шоу, где выживает только один, и именно он сможет исполнить любое свое желание. С вами был Зевс. До следующего эфира на арене Вайнера на битве за исполнение своего желания.